Бродить по дому он постеснялся. Чувство неуверенности в сложившейся ситуации и хорошее воспитание оказались сильнее надежды случайно столкнуться где-нибудь на лестнице с девочкой Аней, так похожей на его Настёну. Да и не станет робкая, диковатая точно зверёк Анюта разговаривать с ним. В ванной действительно оказалось все, что нужно, от запечатанных дорогих зубных щеток до безукоризненно чистых, неужели тоже новых, купальных халатов. Игорь принял душ, зачем-то побрился и лег в мягкую свежую постель. За окном только-только сгустились поздние летние сумерки. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросил его строго внутренний голос. Но тут же ему ответил другой, веселый и беззаботный. «Да ладно, ничего страшного не произошло. Утром поблагодарю за гостеприимство». Попрощаюсь и уеду. Вряд ли мы еще когда-нибудь встретимся с Альбиной. Ну, а встретимся, так что ж, поздороваемся. А Настёна? Как быть с ней, то есть с Аней? Но этого Игорь не знал. Во сне ему привиделась бронзовая овчарка. Она спрыгнула с каменного постамента, прошла по пустой платформе, потерлась о его руку и преданно заглянула в глаза. Потом села и склонила на бок большую умную голову. Она сидела, чуть повиливая хвостом, шумно и часто дышала. А потом вдруг раскрыла пасть и сказала. «Я сделала то, что ты хотел. Ты загадал очень трудное желание, но я старалась. И поэтому исполнила. Как смогла. И как это было возможно». Она встала, развернулась к нему спиной и потрусила назад, к своему безмолвному пограничнику. Легко вспрыгнула на пустое место рядом с ним и застыла в своей обычной позе. Ее морда приняла независимое и спокойное выражение. Только стертый людскими ладонями собачий нос отличал ее от других скульптур ночной площади революции. «Что за чушь?» — подумал Игорь, просыпаясь. В открытое окно светило яркое июльское солнце. Он поднялся, прислушиваясь к тишине, но кроме шелеста листвы, пения птиц в саду до далекого шума шоссе, ничего не услышал. Дом, очевидно, еще спал. Игорь привел себя в порядок и направился к лестнице. Спустился на первый этаж и заглянул в кухню. Альбина уже была там. В черной футболке и черных же джинсах она показалась ему еще более стройной и тонкой. Лицо вдовы было бледно, но, несмотря на это, она явно выглядела лучше, чем вчера. Синяки вокруг глаз почти исчезли. «Доброе утро!» — на какой-то миг лицо хозяйки осветилось улыбкой. «Как вы спали?» «Спасибо, отлично», — искренне отвечал Игорь. Он действительно великолепно выспался. Пожалуй, даже трудно вспомнить, когда он последний раз спал так крепко а вы и я тоже. В ее тоне промелькнуло что-то заговорщическое. Я давно уже так хорошо не спала. Если честно, то когда мы с дочкой остаемся одни в этом огромном доме, мне почему-то всегда очень страшно. Все время чудится, что она не договорила. В просторную кухню, отделявшуюся от столовой барной стойкой, тихонько вошла Анюта. Он все еще боялся, что девочка его узнает, но похоже, зря. Она снова почти не смотрела на него, только буркнула «Здрасте», прошла дальше и, нажав кнопку на пульте, включила телевизор. «Будем завтракать», — объявила Альбина, открывая холодильник. «Знаете, я вчера рассчитала домработницу и ничуть не жалею. Теперь придется отвыкать жить на широкую ногу». Хотя, честно признаться, мне и раньше такая жизнь была не слишком-то по душе. «Ой, сколько всего осталось! Тут хватит на целый приём». Ты поможешь мне накрыть на стол, Ася? Игорь не поверил своим ушам. Ася? Да, мы часто так ее называем. Альбина потрепала дочку по голове. Мне нравится, что нас с дочкой зовут почти одинаково. Я, аля, а она, Ася. Максим даже иногда нас путал. Игорь, что с вами? Ничего. Все в порядке. Он с трудом овладел собой. Бывает же такое. «Какие у вас планы на сегодня, Игорь?» — поинтересовалась Альбина, когда они уже допивали кофе. Он не знал, что ответить, несмотря на то, что всю ночь, прежде чем заснуть, репетировал прощание с ними и отъезд из гостеприимного дома. Был понедельник, его второй выходной. Никаких планов у Игоря, как обычно, не было, но оставаться здесь и дальше не имело смысла. Он осторожно пожал плечами. «Ну, вы же не едете пока в Екатеринбург, правда? Раз уж оказались в Москве, как-то неправильно сразу уезжать. Или у вас работа? Тогда, конечно, понятно». Ей не хотелось его отпускать. Это было очевидно. И он ее понимал. Одиночество — страшная вещь, даже одиночество вдвоем. Сейчас и она, и дочка обе осиротели и нуждаются в поддержке. «А он волею судеб или своей собственной волей, это уже не важно, оказался рядом». Игорь, естественно, был не в курсе, что там наплел Максим Волохов про своего несуществующего брата. Но решил врать как можно меньше. «Нет, я пока не уезжаю. У меня есть квартира в Гальянове, съемная. Правда, я появляюсь там очень редко. Думаю, я пока останусь в Москве и буду здесь работать». «Правда?» — она удивилась. — Это здорово. А Максима не говорил, что у вас тут есть квартира. Он рассказывал только про ваш бизнес. Клуб, кажется. — Так ничего не получилось, да? — Жалко. Он так переживал, так старался вам помочь. — Мне не хотелось бы говорить об этом, — торопливо сказал Игорь. Не хватало ему еще сейчас выяснить, что мнимый брат должен вдове крупную сумму денег. Возможно, тех самых, которые уходили на любовницу как люди могут годами жить во лжи. Тут один раз соврал и уже не рад, что на свет появился. Он осторожно взглянул на Анюту. Назвать ее Асей даже в мыслях оказалось нелегко. Девочка была очень бледной. И синяки под глазами у нее, в отличие от матери, не исчезли, а даже стали еще больше. Видимо, она плакала всю ночь. У Игоря все внутри сжалось. «Он, сильный взрослый мужчина, второй год не может справиться со своим горем. А каково же приходится ребенку, потерявшему отца? Если бы он мог сделать для нее хоть что-нибудь!» «Нам с Анютой нужно съездить в город», — проговорила Альбина. «У меня есть кое-какие дела, а потом решили сходить в зоопарк. Мы обе не были там целую вечность». «Ну и слава тебе, Господи! Отличный повод распрощаться». «Я собираюсь вызвать такси», — продолжала между тем вдова. «Хотите, мы и вас подвезем? «Такси?» — удивился он. Неужели у нее жены такого состоятельного человека, не было своего автомобиля? Конечно, Максим подарил мне машину еще два года назад. Она словно читала его мысли. Но я так и не выучилась водить. Максим никак не мог этого понять. Он просто обожал машины. Повисла неловкая пауза. Игорь осторожно поставил на стол пустую чашку. Анюта, не отрываясь, глядела в экран телевизора. «Хотите, я отвезу вас в город?» — прервал он молчание. Ему просто неудобно было не предложить этого, тем более, что речь зашла о такси. «Это было бы очень здорово, но...» «Мне неловко. У вас наверняка свои дела. Нет, ничего особенно срочного». И тут... «Впервые за утро? Да что там за утро? За все время?» Анюта подняла на него глаза. «Вы правда отвезете нас в зоопарк?» — недоверчиво спросила она. «Ну, конечно. Это клево. Я так давно хочу посмотреть на жирафа». На какое-то мгновение Игорь забыл, где и с кем находится. Он опять был в осеннем озерском лесу, и на него вновь глядела непоймавшая зайца Настёна. Вот поеду в зоопарк и всех-всех всех там увижу. И зайца, и крокодила, и белого медведя, и жирафа.